квартал «Ариум» принадлежал ремесленникам и мелким торговцам. Широкая мощенная улица тянулась словно мост между золотым пляжем и районом, в котором жила я, и была вся усыпана словно горошинными лавочками, мастерскими и магазинчиками. В выходные дни здесь сновали толпы людей. Торговцы зазывали к себе, с удовольствием демонстрируя товар. Прямо на улице ремесленники создавали артефакты, а по воздуху тянулся запах дыма, корицы и лекарственных трав – Зелья варили здесь же. В Ариуме царила своя особая атмосфера, к которой невозможно привыкнуть сразу. Слишком много народа, запахов и звуков. Я еще в детстве с отцом приходила сюда каждые выходные. Иногда по делам, иногда за безделушками и ингредиентами для мамы, поэтому довольно свободно чувствовала себя в условиях рыночной кутерьмы, в отличие от кэлза «Ты меня привела на толкучку!» Парень уворачивался от потока людей мастерски, но по сторонам смотрел с ужасом. «Неужели ты не был здесь ни разу?» – удивилась я. «Думала, это место знаковое для нашего небольшого города, и тут хоть раз побывал каждый житель Кейптона и приехавший турист». «А что бы я здесь забыл? Не подскажешь?» – парировал парень. «Я как-то опасаюсь покупать зелья, сделанные в условиях антисанитарии подозрительными людьми, вероятнее всего, не имеющими диплома». Мне стало смешно, и я, чтобы не потерять в толпе, взяла парня за руку. В этом жесте не было ни намека на романтизм сексуальность, обычная мера безопасности. В вариуме очень легко затеряться, особенно если попадаешь сюда первый раз. Краски, звуки и незнакомая магия сбивают с толку. Кэлс не сопротивлялся и покрепче вцепился мне в ладонь. Его рука была сильной и теплой, и я пожалела, что не в перчатках. Прикосновение ладонями очень уж интимно, хотя в нем нет ничего предосудительного. Мы брели неторопливо, стараясь не выбиваться из общей скорости людского потока. Не хотелось толкаться, прорываясь вперед. Лишние пять минут ничего не решат, поэтому я никуда и не торопилась. Рыжий Лисхен держал небольшую лавку, в которой торговал безделушками, двигающимися магическими игрушками для детей, часами с шестеренками, удивительное сочетание техники и магии – Телескопами, глобусами, странными приборами непонятного назначения, в которых слишком много деталей. А еще Хион продавал удивительные артефакты наподобие новейших охранных систем и умел вскрывать чужих жуков-следилок, но эти услуги в его лавочке были доступны не для всех. Но меня он знал, и поэтому, когда мелодично пропел колокольчик на двери, вышел встречать сам и расплылся в вежливой подобострастной улыбке. Я знала, что это всего лишь маска, которая за годы торговли прилипла к лицу, но все же улыбнулась в ответ. Невысокий, худощавый, загорелый до черноты с ярко-рыжими волосами и хитрым прищуром черных раскосых глаз, Хён имел незаурядную, выделяющуюся в толпе внешность и неопределенный возраст. Когда я увидела его в первый раз, то решила, что мужчине нет и тридцати. Потом заметила я два видимые морщинки вокруг глаз, складки у рта и поняла, что больше. Скорее всего, много больше. Но вот насколько? Этого я не знала до сих пор, хотя общалась с ним уже около трех лет. Столько же, сколько расследовала разные необычные дела. «Что на этот раз привело тебя ко мне, красавица?» Тепло поприветствовал он меня. «Дело». Я подошла ближе, провела рукой по звенящим маленьким камушкам, изображавшим листочки. Они висели на ветвях металлического дерева, которое стояло у входа, сколько я помню свои визиты сюда. Дерево, удивительное произведение искусства, не продавалось. Хён им особенно дорожил и, насколько я помню, сделал не сам. Может быть, ты хочешь совершенно уникальные часы? Они могут на несколько секунд остановить для тебя время. Хён с удовольствием играл радушного хозяина лавки и делал вид, что не понимает, зачем я явилась. Я знала, такая реакция была на Кэлза. «Нет, я хочу чего-то особенного», заметила я, все же засмотревшись. Часы и правда были хороши. Крупные, на мощной бронзовой цепочке и с циферблатом в виде звезды. «За особенным не ко мне. Ты же в курсе? Хён честный, законопослушный торговец». «Знаю. Я не требую ничего противозаконного. Мне просто нужна помощь. Необходимо извлечь информацию». Я протянула руку, и Келс вложил в нее жука, заключенного в небольшую склянку. «Откуда?» – подозрительно поинтересовался торговец. «Ты знаешь, чем я зарабатываю на жизнь? Неверные жены и любовницы приносят наибольший доход. Там я указала на копошащегося в баночке жука. Должна быть запечатлена его подружка его к в сторону Кэлза. Поможешь? Хён подумал, подцокал языком, рассматривая маленькое насекомое, сделанное из крошечных металлических деталей и окружённое серебристым ореолом магии, и сказал: "Не просто. Защита стоит хорошая. Было бы просто, я бы справилась сама". Хён попросил нас погулять, пока он колдует над жуком, и скрылся в подсобке. Кэлз уходить не спешил, но я утянула его, ухватив за рукав. «Он не вызывает у меня доверия», заявил парень, когда мы снова попали в бурлящий поток уличной толпы. «И это правильно», согласилась я. Хёна не зря прозвали «хитрый лис», но он знает свою работу и сделает все в лучшем виде. К тому же это действительно запись из спальни молодой богатой девочки. Даже если он решит взглянуть одним глазком или даже двумя, вряд ли увидит нечто такое, что захочет скопировать себе и перепродать дороже». «А может поступить подобным образом?» – насторожился парень. «Не знаю», – я пожала плечами. «Понимаешь, я всегда придерживаюсь одного правила. Если ты даешь кому-то в руки некий материал, готовься к тому, что он может стать достоянием общественности. Это всегда риск. Если бы я думала, что там что-то по-настоящему важное не только для нас, то попыталась бы взломать сама, хотя и не артефактор». «Вот теперь я дергаюсь сильнее», – «Зря. Или ты предполагаешь, что там может быть?» «Все что угодно. Ты знаешь, Клэр, ее не назовешь приличной и благовоспитанной девушкой. Поверь, ее эротические забавы и кайф под Мэджем здесь никого не интересуют. Хена этим не удивишь». На том мы почитали разговор законченным и пошли дальше молча. Когда меня задели плечом, а потом сразу же что-то кинули в руки, я поймала автоматически и замерла так как в руках у меня замерцал темно-синий с лиловыми разводами пульсар. Причем я готова была поспорить. Пробегающий мимо парень кинул в меня обычным мячиком, таким, каким детвора играют во дворе. Когда он успел трансформироваться в смертельно опасную штуку? Опустишь руки, кинешься в сторону или уронишь на землю, сразу же полыхнет. Впрочем, если продолжишь держать, все равно рванет только чуть позже. Люди в Ариуме на такие вещи реагируют однозначно и быстро. Здесь инстинкт самосохранения воспитывается с детства. От меня тотчас отпрыгнули все, кроме Келза, и замерли на безопасном расстоянии. Внутри темно-синего мерцающего шара начал распускаться алый цветок. Я смотрела на него, как завороженная, и знала, что случится, когда развернется пылающим языком пламени последний лепесток. Всего их было десять. Впервые я не представляла, что делать, и чувствовала себя от этого беспомощной. Кэл среагировал сразу. Заклинание, которое он начал плести, я видела впервые. Но по уровню энергии, которую парень тянул отовсюду, поняла, что оно из тайного арсенала, доступного потомственным боевикам. Такому даже в Мирийском колледже не научат. Это заклинание, скорее всего, передавалось в семье парня от отца к сыну не одно поколение. Обычно такие вещи не делались в толпе. Аристократы тщательно хранили свои тайны и не спешили демонстрировать их простым смертным. В руках Келза сосредоточился смерч. Темный, бушующий, со сверкающими молниями. Он закручивался в спирали, образовывал вихрь, подхватывал с земли мусор. Именно этой бушующей стихией парень со всего размаха ударил в меня». Я выдохнула, инстинктивно разжала руки, чувствуя, как меня относят на шарахнувшуюся в панике толпу и зажмурилась, ожидая взрыва. Похоже, у Келза не получилось делать то, что он планировал. Сердце пропустило удар, я рухнула спиной на кого-то, меня поддержали и поставили на ноги, я медленно открыла глаза и ошарашенно выдохнула. Синий светящийся шар бомбы никуда не делся. Он висел прямо тут, в центре улицы, но заключенный в ледяную глыбу, в глубине которой, словно сердце, бился огненный цветок. Он пытался пробиться сквозь созданную парнем преграду, и я видела, рано или поздно у него это обязательно получится, и тогда взрыва не избежать. Это понимали и люди, они бросились в рассыпную, образовав давку. Меня подхватило потоком из человеческих тел. Я постаралась устоять на ногах, извернулась, ловя равновесие, и схватила в хаосе руку Келза. «Бежим!» – парень потянул меня за собой, рассекая толпу и двигаясь в сторону платформы. С другой стороны улицы уже спешили законники, которые обычно предпочитали обходить Ариум стороной. «Жук!» — крикнула я, пытаясь напомнить спутнику о цели нашего визита в эту часть города. До платформы мы добрались без происшествий. «Озже!» — отозвался Кэлс и запустил кристалл управления, едва я запрыгнула на пассажирское сиденье «Если повезет, то они не поймут, что это за заклинание», — пояснил парень. «Если поймут и вычислят меня, тогда дома мне в очередной раз доставится». «Сильно?» Участливо осведомилась я, зная, что у боевиков есть свой, не всегда понятный остальным кодекс. Кэлс вполне мог его нарушить, а это серьезно. Ну, парень вымученно улыбнулся. «Не сильнее, чем когда в моем шкафчике нашли наркоту. Но просто лишнее внимание, лишние вопросы. Не хочу. Лучше скажи, можно еще как-то подъехать к лавке Хюна? Мне не хотелось бы возвращаться сюда еще раз». «Нет». «Я поморщилась. Точнее, другая дорога есть, но придется долго идти пешком, и там плохой подъезд. Может быть, выждем время и лучше вернемся, когда все успокоится?» «Поехали. Показывай». Кэлз было новое мнение и почему-то я не стала с ним спорить. Меня трясло, но я не давала себе расслабиться. Не хотелось впасть в панику на глазах у Келза. Он считал меня сильной и ядовитой. Нужно такой и оставаться до конца». Только вот, демоны, почему же так трясутся руки? Я крепче вцепилась в ручки сиденья, чтобы не так была заметна дрожь, выдохнула и постаралась, чтобы голос звучал спокойно. Прямо до поворота, там налево два квартала и останавливайся. Дальше только пешком. Кэлс молча выполнил мои поручения и припарковался сзади рыбных рядов. На фоне отходов, сваленных пустых корзин и груд мусора, ярко-красная платформа смотрелась вызывающе. Но зато тут было безлюдно. «Оставайся здесь», — сказала я. «Вдруг придется уходить быстро?» «Да и платформу лучше не бросать без присмотра». ареум тихий район, но мало ли». «Да уж тихий», — невесело хмыкнул парень, но возражать не стал. Я легко соскочила с подножки платформы и скользнула между опустевшими прилавками рыбных рядов, зажимая нос рукавом. От запахов кружилась голова. Здесь оживление царило только с самого утра, а часам к одиннадцати продавцы и покупатели разбредались. Оставалась только вонь, к которой я относилась очень нервно. Выбравшись из закоулка я раздраженно сморщилась». Казалось, рыбный дух пропитал все насквозь и разит от меня сейчас, как от торговки, которая всю жизнь простояла за грязным прилавком, и избавиться от этого запаха не получится теперь очень долго. Едва я вывернула из-за угла, снова накрыл шум разномастного базара. Толпа уже забыла о недавнем происшествии и снова увлеченно гудела. Кто-то ругался с торговцами, кто-то спорил избивал цену. На меня не обращали внимания, и я спокойно дошла до лавочки Хёна, отмахиваясь от назойливых продавцов и огибая увлеченно разглядывающих товар покупателей. Рыжий лис встретил меня за прилавком с жуком в руке и укором в глазах. «Ты ходишь по острею бритвы, Айрис!» Он подцокал языком, выражая недовольство. «Когда-нибудь ты доиграешься. Опасно и недальновидно!» «О чем ты, Хён?» – поинтересовалась я, зажав в кулаке жука и отступив к двери. Его тон мне не понравился, как и едва заметное движение головы. «Ты неосмотрительно переходишь дорогу, кому не попадя. Тебе не стоило сегодня возвращаться сюда. Я думал, ты умнее». «Ты меня сдал?» Я не поверила своим ушам. Не думала, что здесь меня поджидает опасность. «Мир слишком тесен». «Бедному торговцу приходится юлить. Я всегда между двух огней. Ты представляешь меньшую угрозу. От них могут быть неприятности». Я не стала больше разговаривать и метнулась к двери, планируя ускользнуть, но наткнулась на мощную фигуру охранника, который выплыл из тени. Меня отсюда выпускать не хотели, и защита на лавке стояла такая, что пробить ее не получилось. Моя магия оказалась словно заперта в клетке. Но кому это нужно, поинтересовалась я, понимая, что быстро уйти не удастся. Оставалось только тянуть время. Зачем? Хён – старый торговец. Мужчина пожал плечами, показывая свое безразличие. Он живет долго и успешно лишь потому, что молчит, не задает лишних вопросов и всегда выбирает правильную сторону. Хён кивнул охраннику, и меня, схватив в охапку, потащили к выходу. Сражаться в лавочке было бессмысленно. Я планировала устроить потасовку на улице. Даже если не получится применить ментальные силы, орать и вырываться можно и без них. Если надо, я могу быть громкой. Жаль только Кэлс далеко, не услышит. Остальные вряд ли придут на помощь, но может кто и вызовет по-тихому законников. Впрочем, я не успела придумать свой план побега. Некоторые личности не умели слушаться приказов и обладали характером несносным и неусидчивым. Когда в лавочку ворвался разъярённый Кэлс с огромным пульсаром в руке, шарахнулся в сторону даже невозмутимый Хён. «Не знаю уж, как парень почувствовал, что я в опасности, и зачем увязался за мной, бросив на произвол платформу, но его появлению я была рада». «Спалю всё к демонам!» – заорал Кэлс и замахнулся. «У меня упало сердце в желудок. Я понимала». Если парень выполнит угрозу, не останется ничего не только от лавочки Хёна, но и от нас. А всегда отличался буйным нравом и неуравновешенным характером. Он часто сначала делал, а потом думал. Наверное, потому что последствия неудач, как правило, сходили ему с рук. Парень морщился, чуть шатался, так как защита пыталась блокировать его дар, но не сдавался. Даже пульсар не стал бледнее. Хён тоже испугался и замахал руками. «Парень, тише!» Торговец двинулся вперед легкой, упругой походкой хищника. В темных, прищуренных глазах мелькнула угроза. «Это ты у себя, Шишка, тут другие правила. Иди с миром. Не буянь, хуже же будет!» «Кому?» – угрожающе прошипел Келс, похоже, разозлившись сильнее. С пальцев его свободной, незанятой пульсаром руки, соскользнули несколько язычков пламени и жидкой лавой упали на ковер. Маленькие искорки принялись лизать дорогой шелк медленно, словно издеваясь. Хёнс заверещал, а Кэлс дунул, заставляя пламя разгореться сильнее. «Со стороны черного хода в лавочку ринулись люди. Я поняла, что если мы сейчас не сбежим, то все закончится плохо» поэтому прикрыла глаза и напряглась. Защитные заклинания сдерживали магию, но Кэл же смог пользоваться своей силой. Правда, боевики были более устойчивы к подобным защитам. Их учат обходить такие заклинания. От напряжения из носа потекла кровь, но я усилила натиск и все же пробила щит, выпустив наружу ментальную магию. Удерживающий меня охранник взвыл от разрывающей виски боли, а я, пока он не опомнился, ударила ногой по сухой кости и вырвалась из схватки. Дернула за рукав келза и, выскочив на улицу, бросилась обратно к платформе, петляя в толпе. За нами кто-то бежал. Я не стала рассматривать, кто именно. Не люди Хёна, точно. Те были заняты спасением лавки, которая тихонько тлела, повинуясь магии Кэлза. Я не заметила, когда парень взял меня за руку и подтащил за собой. Впервые я немного не успевала. Все же сравниться в физической подготовке с боевиком непросто, и это меня почему-то задело. Я поставила себе зарубочку больше внимания уделять физическим упражнениям. Не любила быть слабой, от кого-то зависеть и кому-то уступать. «Не думаю, что платформа на месте!» Слова вырывались из груди с болью. Тут такие вещи долго не стоят Не тот район Может быть в обход Ты недооцениваешь меня, яд Кэлс хитро улыбнулся И, наконец, загасил на ладони пульсар Я принял меры предосторожности Мы попетляли между рыбными прилавками И выскочили на заброшенный пустырь Погони не было То ли получилось затеряться в толпе То ли преследователи не очень хотели догнать Вообще странно Меня могли убрать сегодня два раза, и оба раза что-то сорвалось. Феерическое везение? Или чья-то задумка? Я не верила в случайности. Правы оказались и я, и Кэлс. Платформу действительно пытались увести, но она по-прежнему стояла на месте. Вокруг нее переливался всеми цветами радуги мощный защитный контур, а посягнувшие на имущество Кэлсу воришки скорчились рядом на земле. От защитного контура к ним тянулись искусственные молнии. Нарушители уже даже не орали, а лишь всхлипывали, вздрагивая на земле. «Отпусти их!» – поморщилась я. Смотреть на чужие страдания было неприятно. «Лучше вызови законников!» «Бессмысленно!» Кэлс медленно приближался к платформе. «Законники не будут вмешиваться. Платформа не пострадала, а этих я отпущу, едва мы отъедем на безопасное расстояние. Пока опасно!» Элс лишь слегка раздвинул руками полок, пропуская меня к платформе, следом проскользнул сам и, усевшись, сразу же активировал кристалл управления. Платформа быстро набрала скорость и умчалась от Ариума. Я с тоской думала, что вряд ли когда-нибудь рискну снова обратиться за помощью к Хёну. Придётся искать нового артефактора».